Глава 27. Страх и подозрительность чувствовались в самом воздухе. Каждый веся, через которые проезжали, видели вооружённых людей. В двух весях встретили на околицах крепкие мужики с топорами в руках. Их лица были недружелюбными, глаза обшаривали путников подозрительно. Третий раз, когда столкнулись с такой заставой, усталый и взвинченный Рюрик рявкнул раздражённо: "Прочь с дороги, смерды!" Нас четверо, и две женщины с ребёнком. Какой от нас вред? Нам только приклонить головы на ночь, купить еды. За ночлег и еду заплатим, если не расступитесь, то клянусь Перуном, сметём с пути хоть вас семеро. Мужик стоял посреди дороги. В руках блестел огромный топор. Он ещё шире расставил ноги, лицо исказила зловещая улыбка. Олег ожидал услышать угрог, но мужик лишь рявкнул зло. И ваш, Степан, Справа и слева по обе стороны дороги из засвалиных деревьев поднялись кудрявые головы. Кривич, судя по всему, каждый кривил левый глаз, целись правым. Длинные стрелы с железными наконечниками остро смотрели на чужаков. Каждая тетива была оттянута до уха. Мы друзья, сказал Олег громко. Я волк в пещерник, видите сами. Мы смертельно устали, у нас больная женщина и ребенок. Но если вы не пропустите нас, мы смиренно объедем стороной. Игорь на руках Гульчи заревел во весь голос, обиженно потёр ягодицу. Мужик поглядел на Гульчу подозрительно. И ваш всех держать на прицеле. Цветово-пещерников, в особенности, у меня глаз на таких намётан. Возле них всегда черти крутятся. А вы, бродяги, завертайте оглобли. Олег придержал Рюрика, который налился злой кровью и рвал из ножен меч. Уходим. Не надо сердиться. Рюрик бросил на него возмущенный взгляд, но пещерник уже повернул. Гульчая ухватила коня умило под усы и пустила следом за Олегом. Асмун толкнул Рудова. Они повернули коней. Как он тебя? покрутил головой Асмун. Как в воду глядел. Возле святых, мол, за всегда что-то такое крутится, такое докое, сам понимаешь. Ты к нему едешь ближе, напомнил Рудой. Может быть, это о тебе? А какой князь у нас, а? Орёл, верно, который деревья клюёт. Горяч, согласился Асмунд, не поняв намёка. Походу никогда не берёт обозы. Но если война в самом деле кормит сама себя, а она кормит, то чего таскаться с запасами? Рюрик однако понял громко сказанный намёк. Поспешно подъехал к Умиле, обнял, сказал виновато: "Прости, забываю обо всём, когда гнев бьёт в голову". Они объехали и эту весь, за ночевали в лесу. Алекс с помощью Асмунда насобирал ягод, Руда избил стрелами двух рядчиков. Вернулся чубатый воевода какой-то смущенный. Асмунд спросил подозрительно: "Это все? Ничего не подстрелил? Да не, почему же? Козу подстрелил", ответил Руда ивяло. "Козу? Удивился Асмунд. Дикую? Да не то чтобы уж очень дикую." Совсем диким оказался хозяин козы. Костеры зажгли покрупнее, потому что у Милы часто кашляло, в груди у нее хрипело. Она теперь постоянно зябла, куталась в оба плаща, свой и мужа. Олег поджег длинную сушнину, вместе с мужчинами натаскали гору сухих веток. Перед сном Рудой долго гнездился, подтыкивая шкуру со всех сторон. Уже засыпая, поинтересовался: "Кажи, мудрый волк". Что нужно, чтобы прожить сто лет или тысячу? Олег подумал, ответил медленно: не пей вина, пива, медовухи, не бегай по бабам, не играй в кости, не дерись. И проживу? Нет, но так покажется. Рудой возмущенно фыркнул, укрылся с головой. Из под шкуры донёсся глухой голос: пусть вам приснятся все чьи сны. Я правда не люблю заглядывать в грядущее. Правильно делаешь, одобрил Асмунд. Что за радость рассматривать себя на виселице с высовнутым языком? Вещих снов не бывает, пробурчал Руды из-под шкуры. Бывают только плохие. Ты веришь в плохие сны? Удивился Асмунд. Конечно верю, отозвался Руды убежденно. С той поры, как меня сонного обокрали. Рюрик заботливо укрыл у Милу. Игорь взял к себе на колени. Голос князя был задумчивым. Прошлой ночью мне приснился вещий сон, но только наполовину вещий. Мне снилось, будто я несу тяжеленный мешок золота, несу на гору. Правая рука разнылась, плечо просто онемело. Проснулся, золота нет, а плечо и правая рука в самом деле болят. После скудного завтрака снова выехали на дорогу. Почти сразу увидели густой дым вдалеке. горело весь. Дважды Олег уводил отряд в лес. По дороге проносились конные дружинники, а позади, поперек сидел, везли раненых и убитых. Когда подъехали к Шаруграду, крупному городищу, еще и издали заметили черные клубы дыма. Из обривенчатой городской стены несло гарью, слышались звон оружия, ржание испуганных коней. Ворота были распахнуты настежь, трупы стражи лежали поперек дороги, земля под ними пропиталась кровью. Упершись спиной в ворота, сидел старший дружинник. Он был утыкан стрелами так густо, что походил на гигантского ежа. Бледный как мел, он умирал в луже крови. "То в городе", крикнул Рюрик. Воин пошевелил синими губами. В уголке вздулись красные пузыри. Он сипло закашлялся. На квадратный подбородок брызнули сгустки крови. "Подлецы ны купцов! Если вы спасите князя Годоя". Гобы застыли как на морозе. Последняя струйка крови иссякла. Рюрик зло выругался, сдавил шпорами бока коня и вихрем пронёсся в городище. Асмунд вытащил топор, и все, согласно или не согласно, помчались за князем. На улицах было странно тихо. Окна плотно закрыты толстыми ставнями. Шум схватки доносился от центра городища. Оттуда ветер принёс запах дыма и гари. Маленький отряд галопом ворвался на площадь, где яростно рубились около двух сотен воинов. Серёдки дрались, окружённые со всех сторон бородатые воины в остроконечных шлемах, все в добротных доспехах, крепкие, явно дружинники. Их окружили воины в шлемах, похожих на чугунные горшки. Над головами мелькали копья, топоры и странные изогнутые посередине мечи. Железо сшибалось со звоном и жутким лязгом. Страшно кричали ранены. В воздухе висела тяжёлая брань. Кроме гари пахло кровью и потом. Асмонд спросил жадно: "Мои за которых?" Аруды пробормотал: "Что ты не узрел родни?" Намик Олег ощутил симпатию к пронырливому воеводе. Глупо и очень по-славянски лесть в междуусобную свару соседних племён, рисковать головами в двух шагах от цели свернуть в сторону, забросить всё. ради чего пролили свою и чужую кровь наши в серёдки закричал Рюрик. Всегда правы те, кто в меньшинстве. Поляне в беде слава слову взревела Асмунд страшным голосом. Как благородно, пробурчал Рудый иронически. Рюрик и Асмунд пустили коней в галоп, Рудый вздохнул, вытащил сверкающую саблю и нехотя послал коня следом. Олег взял в руки лук, поправил за плечами колчан. Полинина учит с 300 шагов попадать в тыкву, а ещё 5 стрел должны быть в воздухе. Олег помнил свои слёзы, но с тех пор научился держать в воздухе 7 стрел, прежде чем первое срывало подвешенное на нити обручальное кольцо. Рюрикс с войодами ворвались в плотную толпу, оставляя за собой широкую просеку. Нападающие были пешими. Тяжёлый меч Рюрика молниеносно падал сверху на правый и на лево, с хрустом рассекая железные шлемы. Асмунд с рёвом обрушивал страшный топор, разрубал противника до пояса. Руды легко помахивал саблей, но вокруг него опускались на землю чаще, чем от длинного меча князя или тяжёлого топора выводы. Олег, остановившись в стороне от боя, бил стрелами прицельно, выбирая лишь тех, кто замахивался дротиком. Кто подкрадывался к Руси чем со спины, кто бросал мечи, хватался за лук. Гульчай азартно вскрикивал рядом, глаза горели как у лесного зверя, маленькие кулечки сжимались. Нападающие не думали о внезапном ударе в спину. Рюрик своими водами в первые же мгновения сразили десятка два воинов. Наконец нападающие повернулись и взяли их самих в кольцо. Князь годой заревел, как раненный лев. Смахнул кровь с лица и ринулся на соединение с неожиданными союзниками, страшно размахивая секирой. За ним бросились воины. Последним усилием опрокинули ридеющую стену врага. Гульчая возбужденно схватила Олега за руку: "Почему не стреляешь? Они люди", ответил Олег глухо. "Не мишени". Часть нападающих бросила мечи, метнулась в рассыпную в перевалке. Оставшиеся сражались яростно. Однако князь Годой и воины уже оспрянули духом, налегли из последних сил. И ещё несколько человек упали под их мечами и топорами. Гульча повернулась к Олегу, глаза её странно блестели. Они даже не замечают, что этой победы обязаны тебе. Они сражаются сами. Не понимаю тебя. Как только мы соединились с этими тремя руянами, ты даже не вытаскивал свой меч. Ты всегда в тени. Я пещерник. Напомнил ей Олег настойчиво. Пещерник, когда не было другого выхода, я взялся за меч, а теперь воюют те, кто только воины. Люди Годоя с князем потеснили оставшихся врагов, окружили. Годой закричал громовым голосом. Бросая оружие, кто сдаётся, будет пощажён. Один из воинов, молодой парень с чистым, как у девушки лицом, поспешно уронил меч. Его сосед ухмыльнулся, взмахнул топором, И голова паренька покатилась под ноги. Олег быстро схватил лук, стрела исчезла с этивы, а появилась в голове убийцы. Оперение торчало из левого уха, наконечник высунулся из правого. Годой выругался. Его воины навалились на противника, начали вырывать мечи, бить плашмя обухами топоров. Когда схватка затихла, Годой поманил отрока. Тот в стороне с трудом удерживал двух пышно убранных коней. Рюрик своими водами вернулись к Умиле. Она держалась за спинами Олега и Гульчи. Игорь спокойно спал, улыбался до ушей. Губы Рюрика поползли в стороны. Воин растёт. Звон мечей слаще колобельный. Годой подъехал медленно, настороженно. Жеребец пугливо раздувал ностри, чуя кровь на седаке. Глаза князя с удивлением и беспокойством обшаривали возбуждённые лица пришельцев. Взгляд его остановился на Рюрике. Годой медленно заговорил, угадав наиболее знатного. Боги прислали вас вовремя. Впрочем, мы и сами уже добивали остатки. Но кто вы? Я не знаю таких могучих витязей, ни среди лупов, ни среди драбичей, ни даже среди постернаков. Он бросил подозрительный взгляд на Рудова. Тот чистосердечно улыбнулся, но поводьями и шпорами заставил коня пятиться, стал позади Юрика и Асмунда. Рюрик открыл было рот, но Олег оттеснил его конём, ответил с поклоном. Мы странники, велики наши грехи, едем поклониться святыням. Годой снова бросил испытующий взгляд в сторону Рудова, понимающе кивнул. Ежели вы такие же праведники, как вон тот, вам надо торопиться, а то грехи задавят. Рюрик огленулся на Рудова, тот что-то нашёптывал на ухо Гульче. Она краснела и хихикала. Его и здесь знают? годой и нехорошо улыбнулся. Будьте готовы, что к вам прибегут матери обесчещенных дочерей, обворованные купцы, обманутые женщины. В общем, ждите много интересного. Торговые лавки закроются. Это не война виновата, её переживём. Значит, на улицах нашего городища гуляет на свободе рыжий волк. Рюрик с отвращением взглянул на Рудова. Ты как чума на нашей голове. Ты хоть когда-либо в жизни что-то сделал доброе? Руда ответил обидчиво. А разве благодаря мне 10 человек в этом племени не получат от князя Годоя по 5 серебряных гривен, лишь за то, что гоняются за мною? Годой с безнадёжностью развёл руками. Зря выбросил деньги. Я прошу вас быть моими гостями. Весь небольшой теремок в вашем распоряжении. Теремок Годоя оказался добротным теремом: каменный фундамент, толстые бревенчатые стены, зарешёченные окна-бойницы. На крыше бочки со смолою, тяжёлые горы булыжников, перед князем и гостями услужливо распахнули ворота. Гридни перехватили коней, а Рюрик со свитой двинулись через вымощенный двор к расписному крыльцу терема. Когда прошли через светлицы, горницы, Годай отвёл гостей в главную палату, велел подать княжеский ужин. Гридни притащили объёмистые лахани с горячей водой, суетливо помогли смыть грязь и кровь. Ко чем-то старались услужить союзникам. За это время в палате сменили скатерти, уставили столы яствами и кувшинами с вином. Перед Гадоем и Рюриком поставили кубки из золота, воиводами серебряные чары, женщинами малые чаши, украшенные цветными камешками. Лишь перед пещерником осталось пустое место. Рудой злорадно оскалил зубы, но Асмунд шипнул ему на ухо: "Значит, будет лакать прямо из кувшинов". Его лицо рудово сразу стало встревоженным. Годой лично рассадил гостей, сам поччевал горячим мясом, мягким сыром, мужчинам велел наливать вина и пива, женщинам мёда. Гридни сновали вокруг столов, ловили каждое слово и желание гостей. Рюрик поинтересовался: "Из-за чего сражение?" Годой отмахнулся с небрежностью: "Это же терняне". Рюрик помолчал, ожидая разъяснения. Но гадой был уверен, что всё объяснил. Асмун закрехтел. Проговорил сторожника. Князю понятно, на то он и князь. Пещернику понятно, он среди богов тёрся. Рудому тоже всё понятно, на то он и пройдоха. Женщинам тем более всё понятно, они всегда всё знают. Только мне, простому и даже очень простому вояке, непонятно, из-за чего война. Терняне, а не кто? Гадой удивился. Соседи кто ещё? Подлейший народ. способной на любые пакости. Почему? Как почему? Удивился Гадой, потому что Терняняне а, -а, а, вступил в разговор Рудый. Всё так понятно. Просто удивляюсь Асмунду, притворяется по своей хитрющей натуре. Вы на них набрасываетесь тоже? Для защиты? Ещё понятнее, сказал Рудый глубокомысленно. Так что можно не идти в пещеры вовсе. Прибегает ко мне Ивка, Сын сестры ревёт: "Меня Славка побил. А ты, спрашиваю, я сдачи дал?" "И ещё бы", отвечает он сквозь слёзы и кровавые сопли. "И ещё раньше. Гридни взялись с четырёх углов за скатерть, унесли вместе с блюдами. Под скатертью оказалась следующая, красная, как огонь. И другие гридни мигом наставили новые блюда, усеяли стол кубками, чарами, чашами. Асмунд наклонился к рудому, шепнул: А здесь тебя за что не любят? Рудый пожал плечами. Разве упомнишь всё? Люди везде какие-то странные. Помню, имел несчастье найти кошелёк с деньгами. Разве это преступление? Том-то и дело, я же говорю, странные. Правда, я нашёл его раньше, чем тот раз и не потерял, но что цепляться к мелочам? Однажды меня даже посадили было в их вонючую темницу, представляешь? За что? За убеждение, ответил Рудый с достоинством. Он допил вино, Гридин с готовностью налил еще. Он не отходил, с любопытством рассматривая Рудова, которого, если не видел еще, то явно о нем слышал. За убеждение, повторил Асмунд, его челюсть отвисла. Тебя и вдруг за убеждение? Да, я был убежден, что в княжеской казне среди ночи пусто, а дурак казначей решил ночью крыс погонять, съели бы они его золото. Асмонд поманил Гридень, что стоял за его спиной. Выпей чару, я становлюсь совсем другим человеком. Понял? А этому другому тоже выпить хочется. Разве не ясно? Гридень с готовностью наполнил ему чару, вылив туда весь кувшин. Асмонд поднял кубок, сказал убеждённо: Хорошее вино. Наконец-то сегодня упьюсь до смерти. Рудй поднял свою чару. Друг, я хочу умереть с тобой. А Илег наклонился к Годою, сказал настойчиво: «Вели гриднем убрать вино и хмельной мед. Мы измучены, устали, проголодались, но нам надо ехать дальше. Мы бы с радостью остались, хотя бы переночевали. Кони нуждаются в отдыхе, а люди еще больше. Дай свежих коней, Годой, немного хлеба, мяса. Это все, что ты нам можешь сделать. Нам нужно добраться до Новгорода как можно быстрее». За столом Руды уже красный от выпитого вина. Убеждённо говорил Гульча. Черновок, знаешь ли ты, что вино делает тебя краше? Гульча обиженно поджало губы. Я не пил. А ты при чём? Я пил. Годой медленно наклонил голову. В глазах были досада и разочарование. Как скажешь, святой отец. Мне бы хотелось, чтобы вы погостили хотя бы с недельку. В другой раз, пообещал Олег. Они выехали на свежих конях. Их подбирал Годой лично, но сами всадники едва не падали с сёдел. Двигались остаток дня, даже в сумерках Олег торопил, старался проехать как можно дальше. Остались сутки. Уже в темноте собрали хворост, на ночь остановились на полянке, окружённой буреломом. Мышь не проберётся без шума. Рюрик вызвался сторожить первым. Асмонд и Руды сразу же свалились возле огня, захропели. Женщины уже спали, зажав Игоря телами. Олег долго сидел у костра, по своей привычке спиной к огню. Пальцы его безостановочно перебирали обереги. Ночь была черна, верхушки деревьев тревожно шумели. Ветер нёс стучи из далека. Олег чувствовал их влажное, нездешнее дыхание. Полночь начал моросить мелкий дождик. Рюрик подбросил в огонь сучьев, заботливо укрыл обнявшихся женщин своим плащом. В темнице фыркнул конь, запрядал ушами. Олег весь превратился в слух, но слышал только шелест падающих капель, лёгкий треск угольков. Вдруг издали, на границе слышимости, донёсся странный звук. Это был почти визг, странный, будто ножом проскребли по сковороде. Визг был едва слышен, но волосы Олега начали шевелиться, поднимаясь дыбом. В темноте снова беспокойно фыркнул конь, погливо столкнул копытом. Он чувствовал зверя. Хищник бежал по их следу. Олег вскочил, закричал сдавленно: "Рюрик, быстрее на коней!" Рюрик мигом взвился на ноги, пнул спящего Асмунда, толкнул Рудова, одновременно подхватил котёл, начал собирать походные мелочи. Асмунд вздыбился как медведь из берлоги, сонный, но ладонь на рукояти топора, ноги на ширине плеч, весь готов драться. "Не сейчас", бросил Олег. "Рюрик, бросай котёл, бросай всё!" Последний рывок. Завтра будем в Новгороде. Или наши кости забелеют в этом лесу, добавил он про себя. Рюрик скользнул в темноту, бегом вернулся с лошадьми. Руды поднял умилую гульчу, подал книги не спящего Игоря. Олег забрасал землёй костёр. Они двинулись, ведя коней в поводу, натыкаясь на деревья, падая в ямы, расшибаясь о коряги. Асмунд вскрикнул, напоровшись на сук. Тот едва не вышиб ему глаз. Потом малость посветлело. Вышли на открытое место, поспешно сели в сёдло. Тяжёлые, как горы тучи по-прежнему нависали над самой головой. Мелкий дождик истончился, перешёл в мжичку. Ехали словно в густом киселе из черники. Рюрик порывался спросить, от кого бегут, но впереди зазвенел ручей. Кони заупрямились, и князь поспешно соскочил на землю. Потащил коней, своего и Умилы, в холодную воду. Ручей оказался небольшой речкой, и Олег погнал коня вдоль берега, затем заставил войти в воду. Пересёк речушку к той стороне, вода поднялась до стремян, а там повернул коня и погнал в противоположную сторону, всё ещё заставляя скакать по колено в холодной воде. За спиной послышался приглушённый голос Асмунда. Умно, знают воинские штучки, с богаями советуются, а они не круглые дурни. Донёсся и голос Рудова. Не с теми советуются. Боги могли придумать что-то получше, чем перед на ночь глядя да ещё в дождь. А ты можешь придумать лучше? Был бы богом, придумал бы. Как речёт святой пещерник: не дал Бог жабе хвоста, чтобы траву не толочила. Одежда промокла насквозь. Холод пробирал до костей, лишь от усталых коней валил пар. Когда конь начал ронять пену, Олег остановился, слушался Дождь уже не шелестел, истончившись до тумана. Трава на берегу разбухла от сырости, а тяжелела. "Передохнём", велел он. Асмунд и Рудой спрыгнули с коней, чуть ослабили подпруги, давая коням короткий отдых. Олег вслушивался напряжённо. Внезапно черноту ночи пропорол как ножом острый вскрик, тот же металлический визг. Асмунд вздрогнул, тоже услышал. "Быстрее", сказал Олег настойчиво. Они совсем близко. Мы не стряхнули их со следа. Они с разгона упустили коней в речушку, проскакали с полверсты, разбрызгивая воду. Когда снова выехали на пологий берег, уже и кони дрожали. Олег ехал с темным, как грозовая туча, лицом, слушивался. Что-то гналось по следам, а он все не мог ощутить зверя. Один или стая? Что бы то ни было, но зверь необыкновенно сообразителен и невероятно быстр. ни волк, ни медведь, ни рысь. Медведи здесь и не ходят, рысь трудно увидеть даже в паре. Там уже странный вой. Вой раздался намного ближе, голодный, страшный, лютый. Асмунд догнал Олега, спросил потрясённо: "Кто это?" "Не знаю", ответил Олег. Подумал, добавил: "Думаю, просто звери. Бегут через чур быстро. Похоже, на поваду их никто не держит". Асмунд сказал глубоко мысленно: "Да, так бежать не по силам человеку. Разве какому-нибудь хорту, вроде Рудова?" Руда спросил с коротким смешком: "Хозяин их на усько, а сам отстал? Видать, у него задница как у Асмунда тяжеловата." Олег тоскливо посматривал на небо, темное, вдобавок закрытое плотными тучами. "Держитесь ближе к реке", предложил он. Огня до воды все звери избегают, ну, почти все. Убежать не вышло, придётся драться. Рудый вырвался вперёд, но Олег удержал, поехал впереди сам. Видел в темноте лучше. Подходящее место отыскалось за следующим поворотом. Бугристо, зато без кустов и травы. Он спрыгнул, быстро стрянул коня. Мужчины взяли в руки оружие, стали в круг, сгрудив женщицу с Игорем в серёдку. Скрежещущий вопль раздался совсем близко. Дрожь прошла по телу. Олег тряхнул головой, заметил выступающие из темноты бледные лица с вытаращенными глазами. Восточный край неба посветлел, но нижняя часть осталась тёмной. Там чернел лес. Олег прикинул взглядом расстояние, торопливо схватил коня за узду, заставил, прыгая связанными ногами, отодвинуться на 10 шагов. Снова стали в круг, а от реки донёсся сильный всплеск, словно упало в воду бревно. Следом ещё всплески. Затем частый стук кактей по речным камням. Рассвет уже теснил тьму, но слишком медленно запаздывал. Все вглядывались до рези в глазах. На берег из воды выскочили, отряхиваясь на бегу, огромные мокрые звери, похожие на крупных волков, но гибкие, с короткими лапами и длинными шеями. Глаза горели ядовито-желтым огнем, а прямые белые зубы блестели в красных, как печи, пастих. Олег выругался, запоздало увидев свою ошибку. На коней, кто успеет, на коней. Он разрубил путы на ногах коня, прыгнул в седло и поспешно выехал вперёд, принимая на себя первый удар. Вожак странных зверей прыгнул. Олег поспешно встретил его ударом на лету. Меч с хрустом проломил череп. Зверь царапнул длинными когтями, похожими на ножи, и упал, дёргаясь всем телом. Стая на миг остановилась. Вожак шумно скрепкактистыми лапами землю, выворачивая мелкие камешки. Затем звери начали осторожно обходить с двух сторон, прижимаясь к земле. Олег оглянулся. Он успел выиграть время. Друзья расстряновали коней, посадили в седло у Милу с Игорем. Руды поставил коня рядом с пещерником. Олег крикнул, не отрывая глаз от зверей: «Помните, прыгают плохо, зато очень быстрые». Звери метнулись со всех сторон. Олег сильно ударил, меч трехнуло. Мелкими осколками брызнули зубы. Чудовище упало, захлёбываясь своей кровью. Рудой швырнул дротик, пригвоздил к земле ближайшего зверя. Второго принял на щит, согнулся под его тяжестью. Зверь с рычанием драл когтями щит, сорвал металлические нашлёпки. Другая рука Рудова нырнула к поясу, и длинный нож вошёл в бок хищника по самую рукоять. Олег рубил третьего, едва управляя испуганным конём. Аруды швырнул нож, мгновенно выдернул из чехла другой, подставил зверю щит и уже заученно ударил сбоку. Повернул рукоять и сбросил мёртвое тело коню под ноги. Что-то ревела Асмунд. Рюрик рубился как на ристалище, выкрикивал боевые кличи, во весь голос плакал испуганный Игорь. В бледном рассвете Олег отражая нападение хищников, Всё время следил за князем. Залитый кровью Юрюрик люто вращал мечом, уже войдя в раж берсерка. За его спиной держалась бледная Умила. В её кулаке была зажата рукоять кинжала. Олег начал подавать коня влево, продвигаясь к ним. Рёрику приходилось труднее всех. В это время крупный зверь сделал ложный выпад, отпрыгнул, оскалил зубы и быстро двигая головой из стороны в сторону, выбирал момент. Жёлтые глаза неотрывно смотрели на Олега. Справа рудый, разбросав швыряльные ножи, вертелся в седле как на горячей сковородке, рубил во все стороны своей узкой саблей. Зверь прыгнул на Олега, меч блеснул навстречу, но хищник успел уклониться, тут же прыгнул снова. Олег ощутил острую боль в боку. Он шатнулся от неожиданной боли, выставил меч, но зверь отступил. Снова дёрнул головой влево-вправо, Прыгнул с необычайной для живого существа скоростью, словно вместо него мелькнула чёрная молния. Рядом свистнула сабля, руды расёк чудовище пополам. Олег выронил меч, силой сжимая пальцами бок, сводя края раны. Горячая кровь бежала широкой струёй. Всё, донёсся тяжёлый вздох Асмунда. Рудый, ты срубил последнего. Что с пещерником? Рудый помог Олегу сйти с коня. Оба, конь и волхв, были забрызганы кровью. Светлеющее небо качалось перед глазами Олега, тучи медленно уходили. Рудый, глядя на рану, озабоченно присвистнул. Гульча, тоже с кровавыми пятнами на одежде, прибежала с сидельной сумкой, вытряхнула пучки трав. Олег самкнул края глубокой раны, наложил целебные листья и освобождённо откинулся на сырую землю. Боль оставалась острой, словно зубы зверя еще терзали плоть, и он расслабил мышцы, повелевая себе выжить, обязательно выжить. В заром рассветном воздухе плавали голоса, возникали и пропадали лица, встревоженные глаза. Олег опустил веки, отгородив себя от мира. Кутше стреслось с ним. Рюрик и Асмунд в панцирях отделались царапинами, а Рудой сам как речной зверь. Ведь и сабля быстрее и острее тяжелого боевого меча. Вообще без царапин. Женщина и ребенок вне опасности. Олег погрузился в полусон, полубред. Он лежал на земле возле реки, в то же время шел через древний лес, отбивался от упырей, прятался в пещере от огромного дива, шагал по мраморным плитам Эксампия, видел огромный котел Скифского царя Ариана, потом ощутил сильные руки. Его подняли, переложили. В тепле Олег расслабил мышцы, чувствуя себя странно защищённым, погрузился в блаженную полутьму целебного сна.